Двести двадцать четвертая. Апрель двадцать девятая. Не будем считать себя несчастными или обойденными, если лишены многих благ и удобств в жизни. Не в них счастье, счастье в духе. И в духе можно быть счастливым, независимо от благ жизни. Конечно, какой-то минимум условий должен быть соблюден. Все сыты, одеты, обуты и крыша над головою. а всё остальные, то есть все желания иметь больше, а не от лукаво. Ибо желаниям нет конца и предела. Иными словами, присоздавшихся кармических условиях, надо стремиться к тому, чтобы не ставить в зависимость от них счастье духа. И в лучших условиях люди не счастливы бывают, и в худших страдают не меньше. Разве в условиях дела Относительность явлений и правильные суждения о них всё же остаются непонятными. Зависть может проявляться не только в отношении людей, но и в отношении тех условий, в которых живут люди, не затрагивая определённых индивидов. И такая зависть тоже вредна, хотя она и не вредит отдельным людям. Людям она не вредит, но вредит носителю её, порождая недовольство, сетования и сожаления. Надо понять, что сумма счастья, отпущенная судьбою человеку, не увеличится от того, если условия изменятся. Ведь и в жизни прошедшей были эти условиями, но особого и длительного счастья не ощущалось тогда. Дух несёт свой тон у счастья через жизнь, и ни царские палаты, ни дворец миллионера его не повысят. Тогда все богатые люди были бы счастливы. А этого нет. Счастье надо искать в духе, в себе, но не вовне. Вовне нет счастья. Вовне плач и скрежет зубовный. На внешние оперецы нельзя. Нужно учиться чувство счастья в себе ощущать, отделив себя от воздействия внешнего мира. В лаборатории духа надо пытаться вызвать реакцию счастья независимо и вопреки внешним условиям, подобно тому, как ёк на снегу развивает жар в сердце и теле, или держит в руке раскалённый уголь, не обжигаясь. Микрокосм человека это лаборатория для всех ощущений. И хорошо, когда этими ощущениями начинают управлять воле независимо от того, что может происходить во внешнем мире. Сильными называем духов, которые вместо обычных принятых у людей реакций сами порождают в себе волей свои реакции, избираемые и утверждаемые ею. Один дрожит при малейшей опасности, другой преисполняется мужеством и желанием бороться. Так различны реагируют люди на одни и те же внешние воздействия. Отсюда вывод: дело не в них, не в этих воздействиях или условиях внешних, но в воле, но в духе, родящем реакцию на них. Власть над реакциями собственного сознания на вибрации, устремлённые на него из среды внешних, когда-то должна утвердиться. это имеет особое значение для жизни в мире тонком где именно субъективное преобладает над объективным и внутреннее над внешним но учиться надо здесь даётся власть но пользоваться ею надо научиться самому потенциал возможностей в действии неприведённый остаётся лежать в туне зов к действию сознательному утверждающему в жизни Власть человека над миром вовне путём утверждения её внутри над собою, над движениями в материи оболочек трёх: тела физического, тела astralного и тела ментального.